Глава 14 На меня будто опрокинули ведро ледяной воды. Мальчики тоже не особо сильно обрадовались гостье, вцепившись в мои ноги. Они выглядывали, как два воробушка из-за меня и испуганно взирали на гостью. Девушка, видимо, устала стоять в дверях и бесцеремонно сделала шаг вперед. Захлопнула за собой дверь и кинула на меня требовательный взгляд. «Что вы прилипли к ним? Отпустите моих сыновей!» «Я... нет...» Естественно, говорить было довольно сложно. Мысли путались, а все мои попытки что-то сказать напоминали бормотание. Но итог оставался один. Мальчишки явно не собирались отпускать меня и бежать к своей матери не стремились. «Вы что, глухая? Отойдите!» «Что вы в самом деле?» Взвизгнула дамочка. «Богдаша, Кирюша, неужели вы по маме не соскучились? Идите обниматься скорее, я вам столько всего привезла!» Приторная улыбка на лице красавицы выглядела, будто приклеенная. У меня внутри появилось ощущение дежавю, будто я это уже где-то видела. Ах, да, в мыльной мелодраме, который идет вечерами по телевизору. Я опустила голову, чтобы посмотреть на мальчишек, а те смотрели на мать с сомнением и с недоверием. Не вызывала эта женщина у них никакого желания подойти, обняться и пообщаться. Что же, блин, произошло у них в прошлом, если дети даже сейчас не хотят общаться с собственной матерью? Они вообще ее помнят? И когда они разошлись с Владом? Миллион вопросов в голове возник мгновенно. Хотелось схватить Влада за грудки, притащить сюда и ткнуть его носом в неожиданную гостью. Но, как назло, в вестибюле было пусто. Кроме меня, детей и их матери. «Я разве вам не по-русски говорю? Отойдите отсюда!» Процедила дамочка, уперев руки в бока. «Да что вы ко мне привязались, и не держу я их!» Да, не выдержала. Да, может быть, неправильно. Да, может быть, нужно было промолчать или же действительно постараться отцепить от себя мальчишек. Но это было практически невозможно. Пацаны мертвой хваткой вцепились в меня и совершенно точно не хотели идти на контакт. Но обвинять в этом меня было совершенно бесполезно. Я действительно их не держала. Если смотреть на всю эту ситуацию в целом, то я даже была рада появлению их матери. Просто не зная обстоятельств, почему она исчезла тогда, я не очень доверяла ей. Да и искренностью здесь, кажется, не пахло. Скорее, будто что-то случилось, и ей нужна то ли помощь, то ли деньги. Вдруг у нее совесть взыграла, да и мальчишкам нужна все же женская рука. «Да, Дашка, ты пересмотрела сериалов». «Успокаивайся, просто приехала мамочка». Не зная, что произошло в голове у этой дамочки и какую реакцию она ждала после того, как она много лет отсутствовала, но мальчишки схватили меня за руки и потащили подальше от нее. «Мальчики, вы чего? Вы посмотрите, я вам машинки привезла!» Девушка кричала нам вслед, но попыток догнать не предпринимала, тупо сотрясала воздух. Последнее, что я услышала, было истошное. «Влад!» Я же поддалась течению и поступила так, как поступила бы любая на моем месте. Просто дала пацанам себя увести. Когда мы оказались на втором этаже в спальне, я заперла дверь на щеколду и повернулась к двум притихшим сорванцам. Ну, и что это было? Ничего. Да, ничего. Нестройным хором поступил ответ. Это же ваша мама, правильно? Правильно. Спустя пару минут дал ответ Кирилл а Богдан стоял чернее тучи. Кстати, из двух мальчишек Богдан по характеру был больше всего похож на Влада. Такой же молчаливый, такой же закрытый. Очень плохо доверяет другим людям. У меня почему-то создалось впечатление, что Богдан, как и его отец, не очень охотно впускает в свою жизнь чужих людей. Кирюша был более открыт, более дружелюбен. И из их парочки друзей обычно заводил именно он. Вот и сейчас, когда возник вопрос и нужно отвечать, Богдан прикусил губу и застыл, а вот Кирилл не смог удержать язык за зубами, хотя, может быть, они мне просто доверяли. Да, это мама, просто мы не видели ее давно. И такая печаль в глазах ребенка отразилась, что у меня защемило сердце. Спрашивать у маленьких детей, что произошло и почему родители разошлись, а мама уехала, было по меньшей мере глупо. Но я не учла одного что иногда детям просто надо выговориться. Так и случилось. Они так много ругались. А она просто уехала ночью. Мы маленькие были. Богдан спал, а я услышал, как разбилась ваза. Спустился и увидел, как мама с чемоданом на колёсиках уходит. Она даже не посмотрела на меня. Я кричал, звал ее. Я бежал под дождем. Я так промок, а папа взял меня на руки и унес домой. Больше мы ее не видели. Богдан переживал, что не проснулся, думал, что если бы он не спал, мы бы вдвоем смогли ее остановить, но сейчас мы уже так не думаем. Казалось бы, очевидно все. я и так все это предполагала как-то так, но из уст ребенка он вызвал во мне такую бурю эмоций, что мне захотелось спуститься и размазать эту дамочку по плитке. «Ну, как можно так поступить со своими детьми? Ты же мать!» «Да, как бы ты ни ссорилась со своим мужем, чтобы между вами не происходило? Как ты могла оставить своих детей?» «Если ты поссорилась со своим мужем, это не значит, что нужно бросить своих мальчиков, чокнутое. «Послушай, я села на корточки рядом с Кириллом, который вот уже минуту смотрел в пол. «Богдан, подойди, пожалуйста!» Взяв за руку второго парня, я подтянула его к себе. Они были похожи, как две капли воды». Я даже порой сама их не очень различала. Но между ними была разница в возрасте. То есть, по сути, мальчики были погодками. Девушка родила детей друг за дружкой и каким-то образом умудрилась просто исчезнуть из их жизни. Она разбила им сердце. Сделала так, что они сейчас, будучи уже взрослыми парнями, совершенно не хотят общаться с ней. Что с этим делать, я не имела ни малейшего понятия. Да и не была уверена, что я имею право вмешиваться в это дело но успокоить их было в моих силах. «Послушайте, вы же понимаете, что я не могу запретить ей вас забрать. Для таких вещей у вас есть папа. Если вы не хотите с ней общаться, вы можете ему об этом сказать». «Мы говорили», — внезапно подал голос Богдан. «Он никогда не слушает нас, когда мы пытаемся с ним разговаривать». «Она нам прислала два письма», — добавил Кирилл. «Тётя Нина приносила письма». Пыталась нам их читать вслух, но мы не хотели слушать. Пошли жаловаться папе, чтобы он не давал нам эти письма. Но он всегда занят или на работе. Одинокая слезинка скатилась по детской щеке. Длинные ресницы мгновенно слиплись, глаза стали красными. И вот шмыгнул первый нос. «Не уходи!» — произнес Богдан, подняв на меня свои огромные голубые глаза. «Папе с тобой хорошо. Он добрый стал, когда ты появилась. С нами начал общаться». До этого ему некогда было. Я сдерживалась до самого последнего момента, но слезы уже практически готовы вылиться потоком. А потом прозвучало то, что выбило окончательно меня из равновесия. Мы тебя очень любим и не хотим, чтобы ты уходила. Пожалуйста, Даша, останься с нами, она же опять папу мучить будет, они ссориться будут. Ты, если что, за нас заступишься. Все. После сказанного я для себя уже точно все решила. Даже если я в это решение сама еще не очень верила, я никуда не уйду. Не оставлю их здесь одних на растерзание этой ненормальной дамочки. Что бы ни происходило, я буду здесь с ними рядом. Я не позволю ей использовать их для того, чтобы манипулировать Владом. Пусть сами разбираются со своими отношениями. Дети тут ни при чем. Я намерена сделать так, чтобы они были в безопасности. Идея в голове возникла сама по себе. Юридически, я же его жена.